Несмотря на всю свою необычную скорость, Грайры успели сделать из своей катапульты всего лишь один выстрел по нападавшим, правда довольно успешный. Ядро взорвалось в середине цепочки вышедших из реки Созданий. Трое или четверо из них упали, но остальные, не дрогнув, продолжали вести огонь. Грайры, повинуясь неслышному приказу, подхватив своих раненых и убитых, мгновенно исчезли. Только темный силуэт отброшенного ими орудия все еще напоминал о разыгравшейся здесь трагедии. Пришедшие из реки неведомые воины вновь исчезли в воде. Лишь один из них остался неподвижно лежать на песке. Скоротечный бой закончился без участия людей. Им осталось лишь осмотреть поле боя. Сами собой образовались две группы. Неверова прежде всего интересовало орудие, из которого Грайра вели огонь по вездеходу. Алмина – труп одного из неожиданных помощников. Первое впечатление оказалось верным – Орудие действительно представляло собой примитивную деревянную раму на пружине с круглым лотком, в которое укладывалось ядро. Однако сами ядра были намного совершеннее метательного приспособления. Они представляли собой довольно сложные взрывные устройства с металлической оболочкой и фитилем, который, видимо, зажигался перед выстрелом. Не хватало лишь стального ствола с камерой для пороха, чтобы получилось довольно грозное артиллерийское орудие. Скоро оно у них появится. Это лишь первый опыт – До сих пор они не испытывали необходимости в механических приспособлениях, а тем более в оружии, успешно решая все свои проблемы на планете другими методами. Но познакомившись с человеческой техникой, они начали эволюционировать в новом для себя направлении, и теперь с каждым днем будут представлять все большую опасность. «Знаешь, почему они уносят с собой убитых собак?» – спросила Элайн, не желавшая называть грайров иначе и не отходившая от Степана ни на шаг. Ты мне уже говорила, они используют трупы своих сородичей для приготовления пищи. Они трясутся над каждой белковой молекулой, над каждым геном. Они не способны к воспроизводству этих веществ. Их размножение сдерживается отсутствием на планете белковой пищи. Здесь остались только они сами и их древние враги, живущие в воде. Каждое новое яйцо они должны наполнить белковым сиропом, выжатым из тел их погибших сородичей. или из тел тех несчастных, которых им удастся захватить. Ты их сильно ненавидишь? Ненавижу? Ты не понимаешь. Они влезли в мой мозг, они пытались изменить мою психику. Это хуже физического насилия. А ты еще спрашиваешь, ненавижу ли я их. Я их хочу уничтожить. Ну, это не так-то просто осуществить. С берега донесся голос Алмина. Скорее идите сюда, это существо еще живо. К берегу они почти бежали. Когда подошла Элайн, большие радужные глаза приоткрылись и уставились на нее. Существо, похожее на древнего динозавра и на гигантского рака одновременно, внимательно разглядывало Элайн, несмотря на свои многочисленные раны. Прыжковые ноги по 2 метра длиной и толщиной в человеческое туловище поражали воображение, какая колоссальная мощь скрывалась в этих мышцах. Руки заканчивались небольшими клешнями. Впрочем, теперь Неверов понял, что там были не только клешни. Восемь отростков длиной сантиметров по тридцать каждый вполне могли выполнять роль пальцев. Пятнистая кожа с радужными разводами сейчас блестела от крови голубого цвета, сочившейся из раны. «Ты можешь помочь ему?» – спросил Неверов у Алмина. «Как? Ты же видишь, у него голубая кровь. Скорее всего, ее основа медь, а не железо, как у нас. Ни один земной препарат на него не будет действовать». Но ведь есть еще и хирургия. Ты мог бы попытаться исправить повреждения в его органах. Здесь, не зная анатомии, это бред. Послушай, алмен ты должен ему помочь. Мы отправились в эту экспедицию, чтобы найти здесь союзников. Так вот, несмотря на свой устрашающий внешний вид, это один из них. Через час над нами пройдет спутник. Я попытаюсь еще раз вызвать спасательную шлюпку. Она увезет его в корабельный лазарет. Но до тех пор он должен жить. «Я, конечно, попробую, но ничего не могу обещать». «Тише», — попросил Лайлайн. «Он что-то хочет сказать». «Сказать?» — удивился Деллани. «Он даже не открывал своей пасти». «Он говорит не пастью». «Чем же тогда?» «Мозгами, помолчи, пожалуйста».